Евгений Понарошку Семена апокалипсиса Книга 1 Читает Родион Нечаев Глава 1 Так, теперь конец провода надо зачистить. Артём возился с древним светильником, который решил таки показать ему, что уже старый хочет на покой. Ну, ничего, сейчас он его отремонтирует, и тот ещё лет 10 служить будет. В это время на ютубе, включённом для фона, закончилось видео, и плеер выбрал следующее в случайном порядке. Отвлёкшийся на свои мысли, Артём прислушался было, и тут же поморщился. Очередное антикоррупционное расследование. В этот раз с участием серьёзного областного чиновника с тяжёлой рукой. Парень хотел устать и подойти к ноутбуку, чтобы переключить ролик с надоевшей темой. Но уж больно удобно он устроился на диване. Да и вознюс со светильником почти закончил. Журналист тем временем перешёл с обсуждения чиновника на его любимого сына. Золотой мальчик имел уже нехилую должность в прокуратуре. И, судя по всему, останавливаться на этой карьерной ступеньке не собирался. А дальше всё по фэншую. Элитное жильё, люксовое авто, постоянное путешествие, которым работа как-то и не мешала вовсе. Да и в личной жизни папкин сын не буксовал, регулярно меняя подруг. В постели парня фотомодели сменялись мелкими актрисками, бьюти-блогерками и прочими красотками. По иронии судьбы, герой программы был не только ровесником, но ещё и тёзкой. На этом совпадения закончились, но перечисленного хватило, чтобы провести параллель. Артём, 26-летний золотой парень, победитель с рождения. И он, Артём, 26-летний, уставший бороться за место под солнцем аутсайдера. Потемневшие мысли в очередной раз метнулись к прошлому. Парень раздумывал, где же он совершил ошибку? Что сделал не так? Родился в небогатой семье, да и отец умер рано. Артём ещё в школе учился. Но родители сумели воспитать сына ответственным человеком. Учился парень отменно, спорта тоже не сторонился. Успехи помогли поступить в ВУЗ на бюджетное место. Студенческие годы пролетели в традиционной бедноте, но воспоминания того времени исключительно светлые. Обливаясь потом и кровью, парень сумел дотянуть до красного диплома и, честно отслужив год в армии, практически сразу нашёл весьма неплохое место помощника-юриста в средней величины компании с многообещающими перспективами. Артём хмыкнуло. «Да, тогда он уже был уверен, что стал хозяином своей судьбы. Хм. Не успел он проработать и месяца, случилось горе. Умерла мать, инсульт». Благо, ушла сразу и не мучилась. Единственный положительный момент в этом, если, конечно, хоть что-то хорошего здесь можно найти. Мать была твёрдо уверена, что поставила сына на ноги. Умерла без груза на душе. Артём, с трудом переживший горе, отдал все силы работе. И не зря, буквально через два с половиной года, его сын-сай, юрист Михайлович, как его все звали в офисе, засобирался на пенсию. По секрету нашептал, что готовит его в преемнике. Артём был молод, но уже отменно показал себя. «Ага, ещё бы, чуть ли не ночевал на работе». И сверху всё одобрили. Михалыч строго наказал, чтобы не обольщался и продолжал вкалывать. В гору пошла ей личная жизнь. Где работал, там же нашёл и своё счастье. Катя приняла поста и чара примерно через год после его трудоустройства. Невысокая девушка была на надиво-фигуристой и хороша лицом, но ну а главное, сразу ответила взаимностью. Отношения складывались к удовольствию обоих молодых людей. Успех длился недолго». Буквально за два месяца до обещанного назначения главный привёл к ним Шкета и приставил Максимом Валерьевичем. Максимушка пришёл к ним и немного ни немало принимает работу у его начальника Михайловича. Артём был ошарашен, земля ушла из-под ног, происходящее казалось дурной шуткой. Но позже михайлыч развил все сомнения. За Максима попросил его отец, близкий друг их главного, да ещё и источник многочисленных жирных контрактов для фирмы. Сыну его нужна была взлетная полоса для успешной карьеры. Как здесь отказать? Понятно, что он ни хрена не умел, и его работа сразу будет распределена по юридическому отделу. А Артему причиталась львиная её доля. Катя приняла его карьерный провал холодно. Он не был наивным мальчишкой, но такого поведения от подруги не ожидал. С новым боссом, который Максим Валерьевич, не заладилось с самого начала. Не мудрено, парень был ходячим стереотипом мальчика-мажора. Даже вспоминать не хотелось его идиотию. На всём этом чёрная полоса и не думал отпускать парня. Через месяц, раздутых из ничего скандалов и претензий, Катя настояла на временном перерыве. Мол, надо им подумать над отношениями. Думала она недолго. Уже через неделю Артём, в кои-то веки решивший не задерживаться на работе допоздна, увидел, как она садится в чёрный БМВ Максима. Внутренний голос причитал, что это ни о чём не говорит. Просто поехали чаю попить. но мой Мартём уже всё понял. Отвратительное настроение и злость, кажется, перманентно застряли в его буднях. Артём ходил по офису, и ему везде чудились насмешливые взгляды коллег. Как же, офис – та же деревня, все обо всех знают. А его провалы что в карьере, что на личном фронте, похоже, стали темой месяца. Как оказалось, не только у него одного пересуда вызвали неприятие. Когда на лестничной площадке его подловила бывшая с большой претензией. Оказывается, из-за него неудачника такого. Они в коллективе сплетни ходят. И это мешает молодой специалистке из отдела кадров успешно продвигаться по службе. Решение Катя, как и молодая, и считающая себя умнее других, нашла быстро. Артёму пора бы уволиться. Ведь видно же, что ему на этой работе не рады. Артём спокойно разглядывал девушку и отчётливо понимал, что если бы не перспектива уголовного наказания, он бы сейчас взял её волосы в кулак и бил лицом о стену, пока в руках не осталось ничего, кроме кожаного мешка, наполненного кашей из костей и мозгов. Никогда ещё до событий последних дней он не испытывал такой ненависти к людям. Сказав, что подумает, он практически сбежал от неприятного разговора. Катю его ответ не удовлетворил. На следующий день кретин Максим вызвал его на ковёр и намекнул, что находится в курсе их проблемы. И в этом вопросе целиком Катеньку поддерживает. Из его уста это звучало просто смешно, но Артём не смеялся. «Он уже понял, здесь ему жизни не дадут». Через пять минут заявление по собственному желанию лежало там, где следовало. Казалось бы, житейская история. Найди новую работу и начинай всё с нуля. То ли мягкое воспитание, то ли вера в людей сделали своё дело, но произошедшее надломило. Чувствовал он себя выгоревшим дотла и новых возможностей не видел. Да и моральных ресурсов искать работу, устраиваться снова и начинать сначала этот извечный бег двуногой белки в колесе не хватало. Вывела его из этой мути очередная беда, Дед, что жил в получасе езды от столицы, в какой-то деревне или посёлке, не видел разницы в этих понятиях, с дурацким названием Поленкова, слёг в больницу. До Артёма дозвонили сердобольные знакомые соседи, необходимо было присмотреть за домом, а он и рад был заняться хоть каким-то делом. С родственником он практически не общался и помнил его плохо. Не мудрено, у деда был суровый нелюдимый характер Бирюка. Вот так временно и попал в деревню. Через неделю дед из больницы переехал на кладбище. И это временно, как оно часто бывает, превратилось в… на неопределённый срок. Странно, но деревенский быт увлёк молодого человека. Да и тихая жизнь в деревне исцеляющим эликсиром пролилась на его душу после всех злоключений взрослой деловой жизни. Помимо Артёма никаких родственников не нашлось, и поэтому со вступлением в право наследования проблем не случилось. Помимо дома у деда был уазик и кое-какая заначка на счету. Артём же, несмотря на фиаско с работы, копил на квартиру. Мамину они продали во время учёбы, так что безработное положение не кусало. К тому же расходы при жизни в деревне здорово сокращаются. Так Артём и оказался сидящим на старом диване в доме деда, ремонтирующим древний светильник. Он ещё вчера успешный деловой, сегодня был аутсайдером, выбитым на обочину жизни. Голова вторая. Громкая музыка из очередного ролика — застала Артёма врасплох. Он очнулся, сидящим со сжатыми до боли кулаками и головой полной чёрных мыслей. Вот поэтому он не любил антикоррупционные расследования. Тема незаслуженного успеха больно цепляла его человека, который отдавал все силы в борьбе за место под солнцем, а в итоге потерпел поражение. То, что произошло с ним, не было чем-то невероятно трагичным. Обычная история в человеческом обществе, где концепция «выживает сильнейший» перешла на новый уровень. Деньги и статус победили физическое превосходство. Он обязательно оправится от этого падения, вернётся в город, найдёт работу и... Мысли о возвращении во всё это вызвали сплошное уныние. Чтобы стряхнуть себя негативные мысли, Артём применил старое как мир средство. Занял себя работой. Закончил со светильником, пошёл во двор. Дорожка в виде досочного настила, который велась между домом, баней и гаражом, выполняющим также роль ямы для хранения овощей и солений, давно требовала ремонта. Вечером уставший, но удовлетворённый результатом работы парень сидел перед телевизором и сам не заметил, как крепко уснул. Проснулся Артём резко, правда, не понял отчего. На улице рядом с домом послышался резкий неприятный звук, похожий на треск. Раздумывая, почудился ему звук во сне или был наяву, парень решил выглянуть на улицу, краем глаза проверив время, час ночи. На первый взгляд во дворе всё было спокойно. Парень обратил внимание, что в деревне везде громко брехали собаки. Это и давало некое беспокойство. Артём проверил двери бани и гаража, но всё было закрыто. Он сам не понял, почему, но какое-то ощущение на уровне интуиции заставило его открыть и зайти в гараж. Ухоженный, явно любимый дедом УАЗ стоял на месте, как и всё остальное. И только странное чувство, словно звук, почти неслышимый на грани диапазона восприимчивости человеческого слуха, расходился по помещению. Артём отругал себя за излишнюю развитую фантазию, но посторонний звук так никуда и не делся. Обойдя весь гараж, Артём выяснил, что источником является люк в подвал. Парень нахмурился. «Что ещё за чертовщина в еме с картошкой и с оленями?» Происходящее начинало походить на дурной и дешёвый хоррор. Сейчас он откроет яму, заглянет туда, и нечто с рыком утащит его навсегда. Парень невесело хмыкнул. По спине уже табунами носились мурашки. Взяв в одну руку топор, чем черт не шутит, он дёрнул дверку и отошёл назад. Звук будто бы усилился, но это могло быть лишь фантазией. включил свет в яме, он оглядел помещение сверху. Вроде всё было как обычно. Артём подумал ещё пару мгновений. Он решил точно удостовериться происходящим и полез вниз по лестнице. В прохладном помещении он обернулся и замер, шокированный невероятным зрелищем. Прямо перед ним колыхалось нечто. Парень не помнил, как взлетел по лестнице, захлопнул дверь и уронил на неё старую тяжеленную гирю, чтобы блокировать ход. Однако нечто странное внизу никак не отреагировало. Через минут пятнадцать он собрался с духом и ещё раз заглянул в помещение, открыв дверцу. Всё было спокойно, и никакого разрыва видно не было. Он начал осторожно спускаться, обернувшись и не отрывая взгляда от места, где ему показалось это. И тут произошло невероятное. При спуске, когда угол зрения менялся, перед ним снова открывалось нечто, что можно было бы назвать разрывом в пространстве. А рамка, переливающаяся всеми цветами радуги, разрыв походил на проход в другую комнату, но разглядеть что там не представлялось возможным. Будто плёнка, размазывающая картинку, закрывала прореху. Это было невероятно. Мало того, по краям и сзади аномалия была абсолютно невидима. Страх прошёл, оставив место любопытству детскому восторгу. Вероятно, в наше время нет парня, который не фантазировал бы о контакте с чем-то внеземным фантастическим. С каждой минутой желание войти в неизведанный мир всё сильнее давило на разум. Парень понимал, что на один шанс увидеть нечто немыслимое приходится миллион вероятностей умереть от всевозможных причин. Возможно, это вовсе не переход, его разорвёт от гравитационных перегрузок сразу же, как он туда войдёт. Может быть, его вовсе выбросит в космос или перенесёт куда-то, где нет подходящих условий для человека. Короче говоря, целые миллиарды вероятностей закончить свою жизнь, возможно, очень даже мучительно. Подумав, он понял, что самое правильное сейчас – вызвать полицию, аргументируя звонок подозрением на воришек. Если он начнёт ворнякать о каком-то портале… Ему наверняка только посоветуют не беспокоить органы и застращают административкой. А что будет дальше? Раскручиваться маховик власти будет долго, но в конце концов, если аномалия не исчезнет, он лишится дома и подпишется за неразглашение. Не факт, что ему даже в полной мере возместят стоимость жилья. Зато он точно останется жив, если, конечно, разрыв не излучает чего вредного, а он уже не сводил смертельную дозу. Он останется жив, но насколько вообще цена его жизни для него самого? Артём задумался и через минуту принял решение. Простейшие эксперименты не заняли много времени. Сначала он бросил несколько предметов в проход, они свободно проходили сквозь плёнку, потом просунул черенок лопаты. подержав там некоторое время, он достал его, но поверхность не претерпела никаких изменений, не нагрелась и не остыла. И если он прижимал черенок к краю, то она малей не срезала его, но блокировала движение. Далее следовал менее безобидный опыт, но самый главный. Парень быстро сбегал домой и выудил из клетки маленького домашнего хомяка, доставшегося ему ещё от деда. Артём аккуратно обвязал маленького исследователя миров, чтобы он не сбежал, но и не был задушен. «Но в путь, дружище», – сказал Артём и бросил зверя навстречу неизведанному. «Такой маленький прыжок хомяка, но гигантский скачок человечества к непознанному». Ждал минут десять. Если с той стороны непригодны условия, то этого времени с лихой хватит, чтобы угробить зверька. Как ни странно, хомячок был жив, но выглядел встревоженным. «Достаточно», – решил парень. «Время рисковать». Оделся просто – футболка, кожаная курточка, джинсы и берцы. Вот он, выборы исследователя. Так шутил про себя парень. Мандраж и одолевали, не позволяя ждать больше. Зачем-то похлопав себе по щекам и глубоко вздохнув, он сделал шаг в неизвестность. Шаг, который кардинальным образом изменит его жизнь и весомо повлияет на судьбу всего человечества. Глава 3 Никаких вспышек, из звездных коридоров и иных ощущений не было. Проход был прост, как шаг из кухни в гостиную. Первым на той стороне парня встретила влажная, душливая атмосфера. Артём тут же с жадным любопытством начал разглядывать окружение. Достаточно широкие пещеры по краям обрастали сине-зелёной непонятной растительностью, под ногами чавкала неглубокая жижа. Настоящая инопланетная чёрта возьми, с восторгом подумал Артём. Освещали это всё неяркие голубоватые кристаллы, сталактитами свисающие вниз. Парень беспокоился о пути обратно, поэтому первым делом шагнул назад, точно такой же разрыв. Отлично, аномалия пропускала в обоих направлениях. Немного подумав, он взял с собой фонарь и небольшой туристический топорик, сбросил куртку и надел вместо неё старый армейский китель. Тропические пещеры, как их назвал Артём, за время отсутствия никак не изменились. Решив пока не включать фонарик, он приступил к исследованию. Шёл медленно, внимательно осматривая местность. Нужно сказать, пещера своим экзотическим видом радовала глаз. Артём, никогда не выезжавший из средней полосы страны и уж точно не бывавший в похожих местах, буквально пожирал взглядом живописные виды. Примерно через 100 метров он встретил первое живое существо. Сначала он перепутал его с корнем растений, но ничто шевельнулось, показав тупоносую морду с маленькими глазками и довольно крупной пастью. Примерно двухметровая змея, или червь, или зверь, была толщиной с докторскую колбасу. Артём задумался, убивать всё, что движется, будет утомительно. Но твари может быть агрессивно. Оставлять такое за спиной? Долго раздумывать не пришлось. Как только он приблизился на расстояние примерно четырёх метров, существо обнаружило его и тут же издало угрожающее шипящее рычание. И хоть змей, как его окрестил Артём, не лез в атаку, пропускать гостя мимо себя он, скорее всего, не собирался. Артём посмотрел на топор, явно не подходящий для борьбы с такой твари оружие. Ещё раз решив оглядеть противника, он включил фонарь и направил ему в глаза. Всё верно. не привыкшая к яркому свету страховидла, тут же начала извиваться, совсем позабыв о нём. В голове наметился план действий. Вернувшись в гараж, Артём нашёл мотыгу на длинном черенке и немешкой заточил её на станке. Ещё захватил с собой рюкзак, в который положил двухлитровую бутылку с водой и пару шоколадных батончиков. Посмотрел на время, уже было три часа, и по-хорошему следовало лечь спать. Прислушавшись к себе, парень осознал, что точно не уснёт сейчас и вернулся к исследованиям. Битва прошла без проблем, хоть и утомительно. Ослеплённый змея не думал об атаке, но извивался, чем затруднял прицеливание. Матэга показала себя идеально, размашистые удары сверху наносили тяжёлые раны. После пары попаданий тварь решила сбежать, но целиться в ослабленное тело стало легче, и Артём за несколько минут добил существо. Оглядел труп, туша походила на поме змеи и червя, Выглядело всё это отвратно. Тёмная кожа обладала кольчатой структурой и была полупрозрачна. Под ней можно было увидеть продольные не то мышцы, не то сосуды, не то хрен знает что ещё. В широкой пасте скрывались четыре клыка, не исключено, что ядовитых. Других зубов не было. Змей походил на хищника, хотя пока было непонятно, чем он питался. После осмотра парень выпил воды и пошёл дальше. В следующие три часа он очистил пещеру ещё от нескольких десятков таких змей. Подземные ходы часто расходились надвое, что затрудняло исследование. Приходилось оставлять знаки на развилках мотыгой, чтобы не заблудиться. Пройдя несколько километров по пещерам, Артём почувствовал накатывающуюся усталость. Пора было возвращаться. Несмотря на переутомление, парень ощущал детский восторг первооткрывателя. Мозг буквально захватило вихрем различных идей и планов. На силу успокоившись, он устроил поздний или ранний завтрак и лёг спать к девяти утра. Вопреки бури новых воспоминаний, спал Артём без снов. Очень крепко. Вероятно, усталость сделала своё. Проснулся аж в шесть вечера. Тело ныло от непривычных нагрузок, а голова была тяжёлая от сбитого графика сна. Но всё это с лихой перекрывало невероятный эмоциональный подъём от пережитых приключений. Проснулся он вечером, но медлить не стал. После зарядки и перекуса просмотрел соцсети. Никто ему не писал, в новостях тоже всё было как обычно. Убийцы убивали, насильники насиловали, европейцы загневали американцы испражнялись в наших подъездах и вообще всячески мешали жить. Артём собрал рюкзак, помимо привычной воды соорудив себе бутерброды, и положил ручку и бумагу, чтобы сделать карту местности. Он боялся, что аномалия исчезнет, но всё было в порядке, если таковым можно считать пространственный разрыв в подвале для овощей. В пещерах всё было по-прежнему, теперь он нумеровал перекрёстки и на карте и мотыга на стенах. Очень быстро парень обнаружил, что сеть пещер распространяется не очень далеко и заканчивается тупиками. За несколько часов он обошёл практически всю сеть и наткнулся на единственный коридор, уходящий в сторону. Перекусив, приступил к его изучению. Буквально сразу переход пошёл вверх, привычная грязь под ногами сменилась чем-то похожим на синеватого цвета траву, но с более толстыми стеблями и расширяющимся плоским концом. Температура воздуха также заметно подросла. Через 100 метров он вышел к нему. На возвышающемся камне нежился здоровенный змей, шириной примерно в обход бедра Артёма. А надо сказать, его бёдра, как человека, увлекающегося никогда лёгкой атлетикой, были не самыми худыми. В существо достигало примерно пяти метров, чёрное тело покрывали оранжевые пятна, предупреждающие об угрозе. «Король, чёрт тебя возьми!» — подумал парень. Артём разглядывал змей на расстоянии тридцати метров, подходить ближе не решался. Оглядев свою тяпку, Он отказался от варианта забить насмерть. Этот урод его вместе с ней и сожрёт. Разум воззвал, напомню, что ему так-то и незачем убивать эту тварь, но инстинкты охотника из далёких времён и азарт победили. Первым делом Артём снова вернулся домой и пообедал. После этого стал готовиться к большому сражению. Нашёл рецепт коктейля Молотова в интернете. При этом пришла мысль о том, что нужно быть осторожнее с поисковыми запросами. Век независимого интернета давно прошёл. У него были не все реагенты, но основные имелись. Для горючести повышения вязкости вещества нашлись. Сделал две бутылки. После парень потренировался в метании снарядов, примерно соответствующего веса, и двинулся к главному змею. твари была всё там же. Король спал на каменном основании у стены, являясь для зажигательных снарядов идеальной целью. Сердце забилось быстрее. Адреналин бил по мозгам так, что Артём не стал мешкать. Поджёг обе бутылки и бросил их с максимально коротким промежутком. Снаряды легли идеально над змеем окатив в того моментально вспыхнувшей жидкостью. Артём со всех ног отбежал подальше. Почти сразу он услышал громогласный рёв, прибавивший ему прыти. Очнулся он уже, добежав до разрыва, но уходить пока не стало Ждал примерно минут пятнадцать, а затем услышал негромкий звуковой сигнал, и прямо у него перед глазами вспыхнула надпись. «Поздравляю, соискатель! Вы доказали своё право на интеграцию системы. Внимание! Для полной интеграции требуется не менее шести часов сна». Глава 4. Характеристики. Сила 5, ловкость 6, выносливость 5, интеллект 7. Если раньше Артём не очень задумывался о фантастичности последних событий, то сейчас, разглядывая окно характеристик, он впервые подумал о своём сумасшествии. Нет, правда, что реальнее? То, что он сейчас в коме лежит на больничной койке и видит сны, Или его путешествие по порталам и прокачка своих характеристик при помощи РПГ-системы. Очевидно, первое. Он разглядывал окно, мысленно стараясь вызвать подсказки или дополнительную информацию, но кроме этих скудных показателей ничего больше увидеть не вышло. Пожелал, чтобы окно закрылось, и интерфейс послушно исчез. «Всё прямо как в той фантастике», – ещё раз отметил про себя. Артём решил пока не напрягать мозги. «Всё равно информации для более серьёзных выводов нет». Ощущая нереальность происходящего, он отправился в аномалию проверить змея. Искумый оказался в коридоре, примерно в сотни метров от места лёжки. С виду мёртвый. Однако Артём на всякий случай побросал в него камни издалека, на что уродец никаких признаков жизни не подал. Площадь ожогов приближалась к 100% кожного покрова. После такого выжить он явно не смог бы. Миновав змея, Артём решил пройти пещеры до конца. За лёжкой босса подземелье вновь опускалось вниз и расходилась сетка пещер, но совсем недалеко, буквально на 200 метров. Именно в одном из тупиков пещер он нашёл его. Зайдя в тупиковый отросток, он осмотрелся и практически сразу встретился взглядом с антропоморфным существом, лежащим на куске ткани в углу. Серого цвета одежда с множеством карманов, чем-то напоминала походный костюм Горку и была изодрана во многих местах, оголяя темно-серого цвета кожу, туго обтягивающую тощий, но жилистый торс с многочисленными перевязями рана. Незнакомец явно переживал не лучшие времена. Артёму глянул на голову. Крупная, она была покрыта ёжиком светло-серых, возможно, седых волос. Лицо было морщинистым, неприятного вида. Однако спокойный взгляд смягчал впечатление. Пару минут они разглядывали друг друга в полной тишине. Первым обоюдный ступор нарушил, вероятно, более опытный в межрасовых контактах незнакомец. Демонстративно медленно он поднял и продемонстрировал Артёму пустые ладони. Интуитивно понятный жест мирных намерений снизил уровень напряжённости. Затем, непонятно откуда, у него в руке появились два ярко-синих камня. Один из них он медленно протянул Артёму. Стоило только взглянуть на камень, как около него сразу возникло окно интерфейса. «Аксессуар-переводчик. Позволяет общаться с разумным существом, минуя языковой барьер». Артём осторожно взял камень в руку. «Ты понимаешь мою речь?» – спросил разумный. Артём одновременно слышал слова, напоминающие у Лаи незнакомого языка, и, не совсем понимая как, воспринимал смысл сказанного разумом. «Да, я понимаю твои слова», — произнёс он и увидел удовлетворение в глазах существа. «Можешь обращаться ко мне, к Лаи Топа», — сказал незнакомец. Забавно, но камень перевёл его имя, как молчаливый шаг. «Я понял. Зови меня, Артём». Ответил парень и запоздал подумал, не опасно ли называть своё настоящее имя неизвестным существам. В каком-то фэнтези помнится знание имени, давало власть над человеком. «Артём, со всем уважением, я хотел бы задать тебе некоторые вопросы. В своих поисках семян я потерпел много неудач. Скажи, я сейчас в осколке?» Артём слушал его речь и не вникал в смысл. Некоторые слова дополнялись более подробным переводом. Например, «семя», «способность» «сила», а «осколок» — фрагмент. «Знаешь, э, Келай Топа, я не очень понимаю тебя. Это первый раз, когда я попал в этот портал. Ранее я никогда их не видел и ничего не слышал». Казалось, лицо пришельца застыло в напряжённых раздумьях после его ответа. Он ещё раз переспросил Артёма об осколке, коим, как уже понял, парень называл этот данж и задал ещё пару вопросов об его мире, развитии и расах его населяющих. «Артём, мне нужно обдумать некоторые вещи. Присядь и отдохни пока, а потом я расскажу тебе о важном», произнёс разумный замер. Артём послушно сел и стал ждать. В голове было непривычно пусто. Похоже, норма новых впечатлений на сегодня перевыполнена. Он не знал, что всё самое интересное для него только начинается. Минут через двадцать Кэллай очнулся от ступора. «Послушай, Артём, прежде всего мне следует рассказать тебе многое всего. У меня будет предложение, которое станет поворотным для твоей судьбы», — подозвал он парня. Кайлай топпо поведал ему действительно шокирующие вещи. В его, Артёма Миру, пришло могущественное нечто. Кайми-переводчик сбился с толку, переводя единственное слово. Система, программа, путь, судьба, жизнь и куча других совершенно разных по значению слов. Артём не стал мудрить, для себя назвав этой системой, в угоду целому жанру современной фантастики. Система была чем-то невероятно всесильным, и для разумных после её прихода в населённый мир история разделялась на «до» и «после». Ведь для одних это оборачивалось тяжким горем и смертью, а для других – величайшим благом. Но очевидно одно – для всех это было тяжелейшим испытанием. Как паука наполняет пойманную муху желудочным соком, чтобы потом её сожрать, так и система засеивает миры осколками, пространственными аномалиями, постепенно нарушающими пространственную стабильность. Впоследствии дестабилизация усугубляется вплоть до полного разрушения мира. Система же поглощает поражённый мир, причём как физическую материю, так и более тонкие энергетические поля планеты и живых существ. Но есть и другая сторона. Живые существа могут закрывать осколки, тем самым защищая мир и вместе с этим получая силы, невероятные для них мощности. Система не жадничает и наделяет их самыми невероятными способностями и возможностями. Точкой инициации является уничтожение главного монстра в осколке, своего рода босса данжа. Неизвестно точно, является ли система живым или мыслящим существом. Подтверждён лишь факт, что она могущественный пожиратель миров, проявляющий признаки разумности и даже нечто большее. Так, например, она наделяет силы живых существ, адаптирует внедрение в соответствии с местной культурой и степенью разумности. Бывали случаи, что даже звери развивались в рамках системы. Клай Топпа углубился в особенности развития. Для усиления навыка нужно убивать монстров. Так можно увеличивать свои характеристики. Ага, качаться, чтобы получать уровни и очки за них. Помимо этого можно освоить и новые способности. Для этого в осколках следует находить семена. аксессор переводил как «семена основы» и «семена способностей». Первые давали фундаментальную силу, получив которую человек мог самостоятельно её освоить. Помимо этого, можно также поглощать семена способностей, получая навыки, изучая их и адаптируя под себя. Чтобы освоить семена способностей, нужно уже иметь освоенную основу соответствующего атрибута. Например, чтобы освоить фаербол, полученный из семени способности. Разумный должен иметь атрибут огня и семени основы. Пользователи системы имели возможность поглотить не больше трёх семян основы. Но очень редко кто делал это, чаще всего ограничиваясь двумя. Распыляя время и силы на развитие и обучение трём атрибутам сразу, разумный мог остаться дилетантом во всех трёх направлениях. За универсальность приходилось платить поверхностными знаниями и слабо освоенным атрибутом Нередко попадались и те, кто концентрировал свои силы и только на одном атрибуте, желая стать настоящим асом в его использовании. Не вызывало удивления то, что все старались подобрать атрибуты, синергичные между собой. Также были малые семена-основы, нужные для вторичных сил. Но Артем не понял, чем они отличаются от обычных. «Из твоих слов я усвоил, что ты осознаешь систему как игру, где нужно становиться сильнее, увеличивая численный параметры характеристик и получая новые способности». «Хм, довольно интересная адаптация», — хмыкнул пришелец. «Чаще всего система адаптирует силы под религиозные верования или жизненную философию разумных». Так будет и с верующими представителями вашей расы. Но ты должен понимать, это лишь оболочка для того, чтобы легче принять реалии новой жизни. Нового пути. Выделил слова Калай Топа и продолжила. Так, я рассказал тебе основы, и, возможно, это поможет тебе пережить испытания мира. А теперь позволь мне предложить тебе нечто важное. Глава 5. «Я в западне, из которой живым мне не выйти», — вздохнул Калай Топа. «Я от этих грязных тварей не так уж усилён». Помогло бы обычное противоядие, но процесс отравления затянулся на несколько дней. Проклятая жадность. «Запомни, Артём, путь». «Примечание, система». «Не прощает жадности». Иномерянин некоторое время молчал, собираясь с мыслями. Но смерть не самое худшее Неоправданное обещание, груз ответственности на мне слишком тяжелы. Из дальнейшего рассказа Калай Топпа стало понятно, что его мир весьма жесток, и семьи, или кланы, и дома выживают в жесточайшей борьбе. Его семья потеряла сильнейших добытчиков, и он, старик, вместо заслуженного отдыха на посту старосты, оказался единственным кормильцем. Так семья старика осталась без добычика и без защиты. «Их давние враги, какая-то другая семья, не оставит этого просто так», «желая добыть большим, подверг себя риску в кавернах». Артём не понял, что это за места, но догадался, что они очень опасны. «Теперь ты знаешь», — прохрипела он «На моей душе тяжелейший груз, ведь моя смерть потянет за собой гибель всего рода. Я добыл редкие ресурсы, их можно было обменять на защиту сильного дома» так необходимую нам, чтобы пережить время слабости. Но алчность загнала меня в ловушку. «У тебя было какое-то предложение для меня», — напомнил Артём. «Но даже если я каким-то образом получу силу, мне всё равно не успеть спасти твоих родных». «Верно», — вздохнул старик. «Даже шанс, что ты переживёшь ближайшие годы, не так и высок, но он есть» а я тебе дам кое-что и расскажу многое. Если удача спит на твоём плече, а разум работает на твоё благо, то ты выстоишь и обретёшь силу». Стариц некоторое время разглядывал Артёма в полумраке пещеры, заодно отдыхая от долгого разговора. Парень не торопил. «Ты найдёшь мой мир и место, где я жил. Может, чудо берегло родных. Тогда ты поможешь им». Горько вздохнул Калай Топпа. «Если судьба жестока к роду моему, и нам суждена угаснуть, то ты прольёшь кровь наших врагов. Ты примешь долг?» «Долг?» — переспросил парень. «Подтверждённое системой заданий. Оно не даст тебе уйти от исполнения обязанностей», — объяснил Кылай и тут же зашёл с другой стороны. «Ты можешь отказаться». «Я с зажигательным артефактом уничтожил всё то, что могло бы помочь тебе встать на ноги в ближайшие годы. Я не буду ограничивать тебя во времени исполнения. Попрошу лишь снять груз с души, хоть и не полностью. Помоги мне, Артём!» Артём встретил взгляд старика. Решение он уже принял. Утром, утомлённый до нельзя, Артём вышел из осколка. Разумеется, он, зачитывающийся в былые времена фантастика и о путешествиях по мирам, отказаться от предложения не смог. После того, как Артём ответил согласием, старик за оставшуюся ночь постарался дать ему столько информации, сколько мог. Закончили они, когда пришелец стал совсем плох и ощутил приближение смерти. Обернувшись, он последний раз оглядел разрыв в пространстве. Система, вероятно, восприняла пришельца с существом из данной локации. Когда старец умрёт, осколок будет считаться зачищенным, а значит закроется. Дома, несмотря на усталость, Артём решил заняться готовкой. Ещё год назад он был офисным белоручкой, но после переселения в дом деда быстро вошёл во вкус самостоятельного приготовления еды. Артёму нравилось это таинство создания вкусностей из, казалось бы, абсолютно простых продуктов. А спокойствие и тишина деревенской глуши делали процесс своего рода медитации. Это успокаивало эмоции и позволяло спокойной атмосфере обдумать свои дела. Сейчас это было необходимо, как никогда раньше. Он нарезал овощи и прокручивал в голове свой первый поход. На первый взгляд он практически вытащил тот самый рояль, без которого не обходился ни один великолепный герой многочисленных книг, койми он в за зачитывался в ранней молодости. С другой стороны, возраст Артёма уже позволял ему знать одну простую истину. Ничего в этом мире не даётся просто так. А за вещи, кажущиеся бесплатными, так и вовсе расплачиваешься втриндорога. Умирающий старик повесил на него тяжёлую ношу. Артём начал обжаривать куриное филе. кухню заполнил аромат курицы и соевого соуса. Мысли успокоились. Не стоит беспокоиться о тяжёлом и кровавом квесте в отдалённом будущем. Он получил важную информацию, если верить тарику, редкие ресурсы, чтобы выжить сейчас. Если он пройдёт испытание и обретёт силу, то будет думать, что делать дальше. К тому же во всё происходящее с ним верилось всё ещё с трудом. Лента новостей развеяла сомнения. Ещё робко, но уже достаточно часто, на всевозможных ресурсах появлялись невероятные видео. То тут, то там люди встречали странные явления, Современная культура не оставляла им альтернатив, и первое, что они делали, снимали видео, тут же выкидывая его в паутину. Артём посмотрел несколько самых популярных. Вероятно, порталы изучали свет в необычном спектре, на экране выглядя совсем не так, как вживую, будто в чёрно-белом кино. Всё уж больно походило на криво вставленные эффекты, и парень подумал, что и сам бы вряд ли поверил в кадры. Неудивительно, что в комментариях чаще можно было увидеть насмешки и оскорбления. Но это пока... Очень скоро людям Земли придётся принять новую реальность. Закрыв ноутбук, Артём умылся и почистил перед сном зубы. Перед тем, как лечь, он достал из необычного футляра предмет. Семь основы. Атрибут. Пространство. Артём прочитал надпись. Если верить пришельцу, то это крайне редкая штука, которую богатые кланы искали, дабы поднять своих чемпионов. Конечно, не всё было так просто, а за забудучи высокий потенциал, приходилось платить слабой боеспособностью на первых порах и сложностями в освоении. Не раздумывая особо, он проглотил искрящийся слабым золотистым светом предмет, похожий на таблетку, и лёг спать. Всё тело охватил пожар, сознание практически сразу погрузилось в забытие. Он не был ни Артёмом, ни даже человеком. Это был представитель расы разумных, чья жизнь проходила в укутанных тьмой подземных залах, соединённых пещерами. Сегодня он ощутил, что его чувства обострились. Он достаточно повзрослел, и пришло время увидеть пустоту. Сев на корточки, он успокоился, сконцентрировался и немедленно осознала, что тьма вокруг него раскрыла объятия. Артём открыл глаза. За окном вечерело, Он попенял на то, что эти события сделали из него хардкорную сову. Однако мысли, покружив, снова вернулись к содержанию сна. Семьи основы должно было перестроить его организм и дать потенциал для манипуляции ни много ни мало пространством. Каким могуществом нужно обладать, чтобы иметь возможность вручить подобные силы простому смертному? Ответ прост. Могуществом системы, которая на закуску поглощает целые миры. Пока сон не забылся, Артём приступил к освоению. Повторял всё, что увидел и ощутил, благо, в отличие от обычного обучения, ведение передавало ему полное понимание действий для применения способности, увиденного у неизвестного существа. Он не знал, что семя основы, помимо изменения организма, будет давать ещё и способности. Но это скорее способ тренировки, хотя в будущем, если ощущения во сне не врали, он будет постоянно как бы ощупать пространство вокруг себя. Это будет очень полезно. Первые результаты стали заметны уже через час, когда парень уже был мокрым от напряжения. Невероятное ощущение всего окружающего в радиусе метра было сопоставимо с интуицией. Артём завязал глаза старым шарфом и ходил по дому, различая планировку комнаты и все предметы в них находящиеся. Тренировался, как и советовал старик, пока не утомился морально, а скорее ментально. Никогда раньше Артём не испытывал подобного. Глава 6 Только когда ментальные силы совсем оставили Артёма, Он пришёл в себя, осознав, что уже около часа ходит по дому с завязанными глазами. Обретение новой способности пьянило. Он вспомнил, что ещё даже не открывал лист характеристик сегодня, хотя система должна была адаптироваться во время сна. Он вызвал окно. Первым сообщением, которое он увидел, являлось предложение о выборе Ника. Лет десять назад он потратил бы длительное время, чтобы выполнить эту ответственную миссию. Артём улыбнулся, вспоминая, как в действии кропотливо подходил к этому вопросу. «Достаточно броский, угрожающий, но не вульгарный, все должны ощущать исходящую от него опасность». Артём развел глупые ребеческие мысли. Имя, что дали ему родители, его устраивает. А Ник – это лишь кличка системы, непонятно ещё для чего. Подумав пару минут, он вписал в строку дополнительной реальности слова, мысленно подтвердив решение. Наконец, раскрылся лист характеристик. Арт, уровень третий. Характеристики. Сила – 5. Ловкость – 6. Выносливость – 5. Интеллект – 7. Свободные очки – 3. Основные атрибуты – пространство. Навыки – ощущение пространства. Удивительно. Система явно адаптировалась и расширила функционал. Старик предупреждал, что она не делает это мгновенно. Нужно было раскидать очки. В первую очередь хотелось поднять силу и ловкость, ведь именно эти характеристики на данный момент решают. Интеллект позволит дальше использовать способности и стать умнее, но его атрибут ещё долго не будет нести никакой боевой эффективности и не сразу повысит интеллектуальные способности. Цифровой параметр демонстрировал, что потенциал используется по максимуму, о чём и упоминал старик. Артём станет умнее не скоро, причём исключительно при условии, что будет активно тренироваться, используя свою голову не только для поглощения пищи. Впрочем, что-то подобное действует и для других характеристик. Но артем хотел подтвердить другую информацию, и все же бросил три очка в интеллект. Тут же пришло уведомление. «Внимание! Характеристика достигла превосходного значения для обычного представителя вашей расы. Выберите бонусный эффект». Как и упоминал пришельц, при достижении пороговых значений система даст бонус. Он прочитал предложенные варианты. «Устойчивый разум» предлагал 10% сопротивление эффектам паники. Ментальная выносливость – также 10% бонус, но к восстановлению ментальной силы. Недолго думая, Артём выбрал второй вариант. Тут же выскочило новое сообщение об адаптации изменений после сна. «Что же, это логично», – подумал Артём, ещё раз осмотрев обновившееся окно характеристик. «Арт. Уровень 3. Характеристики. Сила 5. Ловкость 6. Выносливость 5. Интеллект 10. Свободные очки – 0. Основные атрибуты – пространство». Навыки. Ощущение пространства. Бонусные эффекты. Ментальная выносливость. Налюбовавшись, парень закрыл окно и подумал, что делать дальше. На улице был поздний вечер. Он сходил и проверил сарай, где, как и ожидалось, портал закрылся. мысли Мысленно помянув Инна Мирянина добрым словом, Артём вернулся домой. Нужно было возвращать нормальный график бодрствования и заканчивать все эти ночные бдения. Парень приготовил ужин, сделал уборку и поел. После этого он вернулся к тренировке ощущений пространства и поработал с ним до полного утомления. Пора было спать. Он приготовился к сну и, уже ложась, достал очередной подарок старика. «Малая семья основы. Явление мысли Тайи». <свас> <свас> <свас> «Забавное название», – подумал Артём, разглядывая семечко. Оно было поменьше размером, нежели обычной семья основы. Также золотистого цвета. В его глубине, казалось, плавно перетекали одна в другую тёмной прожилки. Проглотив его, Артём откинулся на диван. Ослабленный ментальным истощением, разум быстро уснул. Он не был ни Артёмом, ни даже человеком. Со своими собратьями, такими же крохотными летающими рептилиями, он порохал над крупными растениями, кормясь сладкими плодами. Неожиданно один из собратьев тревожно крикнул «Хищник!». Все стаи, они метнулись заросли. Он увеличил скорость до невероятной по меркам Артёма, но мысли ускорились настолько, что, казалось, само время замерло. Лишь это позволило ему маневрировать невероятно быстро и не погибнуть, избежав охотника. Артём открыл глаза. Утреннее солнце освещало комнату. Он поглотил два из трёх самых ценных даров. Если верить словам Калай Топпы, их цена неимоверна. В мире пришельцев получают только принцы домов, после чего под надёжной защитой воинов повышают навыки. Ведь сами семена силы не дают. Не семена, но кропотливая работа. Как и вчера, он сразу начал учиться использовать новую способность. Малые семена-основы, как понял Артём, несли второстепенные атрибуты, необходимые для синергии с главными. Возможно, благодаря повышению интеллекта и вчерашней тренировке он освоил новые семена уровне Азов быстрее. Явление мысли, да, и в нужный момент ускоряло мыслительные процессы, что могло стать решающим фактором для выживания. В чём Артём уже успел убедиться в ночном видении. По словам старика, малая семя основа была до ужаса редким, и по цене намного превосходило большинство крупных семян. Что же, хорошо, если так. Истощив ментальную силу тренировками атрибутов семян, Артём заглянул в интернет. И не зря, всемирную паутину буквально разрывала отбруление в комментариях. Роликов с порталами уже было столько, что утихли даже самые ярые скептики. Изредка попадались кадры исследования от смельчаков, забравшихся в портал. Артём с интересом сравнил видео. Чаще это были пещеры, иногда странного вида места под открытым небом. Заселены они были абсолютно разнообразным зверём невероятного внешнего вида. Объединяло их то, что они были агрессивны. Многие СМИ также освещали ситуацию. Артём пока не интересовался ситуацией в других странах. Но российские федеральные СМИ пока молчали. Разумеется, до выработки позиции властей по вопросу было далеко. «Наши больно долгие на раскачку, хотя времени на неё, как обычно, нет», — подумал Артём. Первую половину дня он решил посвятить закупке долгохранящихся пищевых запасов. Вскоре цены на них взлетят, как всегда и бывают смутные времена, а что будет дальше, так и вовсе непонятно. Одевшись, он сел в УАЗ и рванул к мегаполису. На окраинах всегда хватало крупных торговых точек для оптовиков По пути парень слушал радио. А во время похода по магазину старался внимательнее наблюдать за людьми, но никаких признаков тревоги или паники не обнаружил. Крупный опытовый маркет был практически пуст, и Артём загрузил УАЗ несколькими тележками, стараясь брать крупы, консервы, приправы и прочие подобные вещи. Задумался об экипировке. Ему предстояло чистить данжи. В книгах герои всегда с ног до головы, вплоть до тактических трусов, надевали крутой прикид. Но ещё утром, посмотрев цены на спецодежду, он отбросил эту мысль. Слишком много денег за неё просили. Да и, пораскинув мозгами, Артём пришёл к мысли, что подобный обвес будет здорово привлекать внимание. А это было совершенно ни к чему. Съездив за покупками дважды, он потратил сумасшедшие для расходов на еду деньги. Укладывал запасы в яму. Так в хозяйственных заботах прошла первая половина дня. Пообедав, он решил вернуться к приключениям. Для начала следовало найти новые разрывы в пространстве. Из рассказов Артём помнил, что система сеяла их в соответствии с плотностью заселённости. Похвастаться подобной плотностью посёлок, где он жил, не мог. Но как минимум несколько аномалий должны быть здесь. Одевшись неброской, он решил осмотреть заброшенные дома, хозяева которых уехали давно или же просто умерли. Выглядел он по-рабочему. Если кто спросит, ищет доски для ремонта. Да, тактический обвес пока и на хрен не уперся. Так справится. Первый портал Артём нашёл уже через полчаса обыска. Там же обнаружил один приятный эффект. Возможно, благодаря атрибуту он чувствовал пространственные переходы как некое ненавязчивое гудение на крыльях сознания. Правда, не издали. Ощущение приходило примерно на расстоянии 10 метров, но и это было на помощь. Проход был абсолютно идентичен уже исследованному. Сразу Артём не полез, решив обойти всё село. Нашёл ещё два разрыва. Итого три на весь посёлок. Учитывая контингент местного населения, их можно считать собственностью Артёма. Вездесущие дети приедут только летом, а местный участковый алкоголик Семён мышей не ловит. Время шло к вечеру, и Артём решил заглянуть в самый близкий к дому портал. Глава седьмая Нетерпение и восторг первооткрывателя подстёгивания На всякий случай парень взял с собой все, что принесло пользу в первом осколке, кроме матыги. Также смастерил некое подобие щита, сколоченное из нескольких досок, давно валявшихся у полейницы. В качестве оружия прекрасно сгодился топор. Артем отправился навстречу приключения. Портал находился прямо в заброшенном доме. Аккуратно пройдя через кучу гнилого мусора из гнивших досок, он вошел в него.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 И тем не менее Артём уже переборол страх и даже испытывал некий азарт и предвкушение. «Пора очемелые ручки включать», — подумал он и пошёл в гараж. В первую очередь решил сделать щит более прочным, ведь тот уже продемонстрировал свою эффективность. В ход пошли доски на 40 мм. Пять досок Артём скрепил поперёк, для верности отделав по краям железными полосками. Подумав, нанёс с внешней стороны клей-расплав, рассчитывая, что вязкий слой предотвратит быстрое разрушение щита.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 Про себя Артём решил называть Данш именно так. Для начала обошёл уже знакомые комнаты на случай, если не мёртвые будут патрулировать территорию. Но всё было тихо. После этого Артём вернулся к месту отчаянной схватки. груды переломанных костей и досок, оставшихся от щита, оставалась там же. Парень тихонько разборошил всё это ногой, но никакой ценности или лута не обнаружил. Система лишь эмулировала игровой RPG-интерфейс, поэтому никакого окна с лутом тоже не появилось.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 Официальные власти пока молчали, не выработав единую позицию. Как и представители конфессий. Над последним Артём посмеялся. Происходящее не вписывается ни в одну религию, и продавцам опиума для народа придётся знатно попотеть, чтобы не растереть паству в грядущих событиях. Впрочем, эти выкрутятся. В этом парень не сомневался. А вот конспирологические теории их последователи бойно цвели. Сильно вникать в эту тему парень не стал. Всё равно главная катавасия закрутится многим позже, когда все осознают, какой потенциал имеют игроки. Именно так Артём решил называть исследователи порталов. Проверив характеристики, он нам дорожил, что получил уровень. Артём вбросил его в силу и лёг спать. Снялась всякая муть, но под утро сон подарил Артёму прозрение. Он проснулся и тут же вскочил с кровати, одолеваемой раздумьями. Почему его ощущение пространства перерывается на физических предметах? Это ведь чёртово пространство! Что, ему какие-то стенки? Он тут же напрягся и проявил способность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 «Наслаждаясь чаем с горьким шоколадом, это должно помочь». Признаться, Артём действительно полюбил эту тишину после шумного города. Расслабляться в тиши, с видом леса, нависающее над его участком буквально в десяти метрах. Дом стоял на самой окраине посёлка. Что-то в этом есть. Позволя себе отдохнуть с полчаса, он сначала ещё раз съездил до оптового магазина, закупая различные хозяйственные предметы, о которых забыл вчера. Старался запасать всё впрок.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 К счастью, молодой человек первым заметил босса при помощи пространственного навыка. Он откровенно побаивался противника, но зато владел инициативой первого удара. Хотя ещё не решил, как её использовать. Босс крупнее и сильнее, возможно, ещё и быстрее. В худшем случае он ещё может иметь при себе и навык. Подумав, Артём решил, что не всё так плохо. Бой предстоит в открытом помещении, и это он использует. Парень вышел из осколка и вернулся домой.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 Неудобно, но иначе никак экипировать оба оружия не мог. Другой рукой подобрал какую-то гнилушку с пола и бросил в зал с боссом. Не дожидаясь реакции, направил копье вперёд и побежал, разгоняясь для атаки. Когда парень приближался к залу, потревоженная нежить как раз вышла из зала в коридор. Артём ускорил мысли, поэтому успел её разглядеть. Визуально скелет казался ещё более крупным и опасным. Толстые кости были цветом темнее, нежели у простых скелетов. Сверху они укрывались сгнившими остатками укреплённой одежды. Разогнавшийся парень взял на копье босса. Вместе они вылетели в зал. Не останавливаясь, потащил нежить к противоположной стене. Скелет был довольно лёгким, ведь не имел плоти, так что по пути Артём смог ещё немного разогнаться, после чего прибил немёртвую тварь к поверхности. Благо, гнилая поверхность поддалась, и на верыше вошло глубоко. Немешкая, парень отпустил древко, оставив в руке мотыгу. Настало время поработать изо всех сил. Глава 9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 Такие же стеллажи. Правда, в этот раз Артём наконец понял их назначение. Ведь на некоторых ещё стояло оружие. Это были стеллажи для его хранения. Но не это привлекло его внимание. В оружейной находился ещё один противник. И какой? Ещё один скелет, только его более массивный, нежели предыдущего босса Костяк, покрывало кольчуга, а на голове был надет шлем, а в руках имелся меч. Вся экипировка явно заржавела, но это нисколько не умаляло опасности противника.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 Твёрдо решив, он собрал всю экипировку, лежавшую в зале на месте битвы с первым скелетом, и пошёл домой. Дома парень затопил баньку и занялся готовкой ужина. Когда мысли успокоились, он включил новостной блок. Мир кипело, но Артёма больше интересовало, что происходит в родной стране. Вообще, чиновники уклонялись от оценки ситуации, что неудивительно. Ведь первый же комментарий от человека, занимающего серьёзный пост, СМИ падают как позицию Кремля. огрузить на плечи ответственность не хотел никто.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 Парень не сомневался. Конечно, всё это не касалось Артёма. Он уже вступил на другой путь, где с большой вероятностью государство будет ему только мешать, а то и вовсе станет противником. Называть же себя врагом народа пока что было просто смешно. Он сейчас насекомое перед жарновами госаппарата и ещё долго будет таковым. Пока готовил и ужинал, доспела баня. И Артём с большим удовольствием попарился и помылся. Зачистка данжа сегодня зрядно вымотала его, поэтому после бани он стал готовиться к сну. Памятуя о наставлениях его невольного учителя из первого данжа, перед сыном он ещё раз по-быстрому приготовил себе омлет и чай с шоколадом, произведя таким образом плотную загрузку белком и углеводами. Уже улёгшись, он принял слезу характеристик и раскидал очки от двух уровней, полученных сегодня. Зачислил по одному к выносливости и ловкости. И того, сегодня ночью его организм ждёт серьёзной перестройки. С этими мыслями он и уснул.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 Арт. Уровень 6 Характеристики. Сила. 7. Ловкость. 7. Выносливость. 6. Интеллект. 10. Восприятие. 4. Свободные очки. 0. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 2 Малые атрибуты. Явление мысли таяния. Навыки. Ощущение пространства. Воздействие. Ускорение мышления. Бонусные эффекты. Ментальная выносливость. Время.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 Артём напомнил себе и о другом совете. Возросшие характеристики необходимо осваивать, поэтому он строил себе хорошую пробежку, после чего выполнил ещё упражнения вроде подтягиваний и отжиманий. А потом, вытащил старые дедовские гири из сарая, долго работал с ними. Начиная с сегодняшнего дня, он взял за правило работать над собой по утрам. Глава 10 Позавтракал обильно, вероятно, сказывалось телесное развитие Из-за повышения характеристик Пошарил по новостям, но там ничего нового не нашлось Обсасывали тему порталов, да и только Пока идёт первая фаза этой адской посевной, всё будет сравнительно тихо А вот дальше начнётся... По крайней мере, Артём получил такую информацию, а потому времени терять не желал Да и Калай Топпа вроде упоминал, что в начале фазы система одаривает игроков ускоренным получением уровней, так что не стоит тормозить. Но и спешка ни к чему. Здраво рассудив, Артём временно отказался от финального сражения с боссом. Уж больно серьёзным противником тот ощущался. Парень замыслил проверить оставшиеся два осколка в родном поселении. Зачистив их, он усилится ещё, и тогда можно будет думать об упокоении немёртвого. Первый из оставшихся осколков он заметил практически случайно, в засохшем оленнике. Второй находился у заброшенного здания сельского клуба, умершего вместе с совком. У обоих порталов не было никаких признаков присутствия посторонних, что неудивительно. Посёлок пережил отток жителей, а населявшие его старики не особо-то торопились выискивать непонятные аномалии. Летом, конечно, будет чуть оживлённее. К некоторым приедут внуки и дети из тех, кто любит заниматься огородом. Но сейчас была весна и дачный сезон пока дремал в виде рассады на подоконниках у любителей домашних огурчиков. Недолго думая, Артём забурился в малинник и, приготовившись, нырнул в портала. На той стороне его встретил летний зной, и всё те же сухие заросли, правда не малины, а какого-то неизвестного растения. Парень в очередной раз отметил некое сходство между окружающей средой и местонахождением портала и его содержимым. Также стоило внимания то, что порталы, по словам Кэллай Топе, Хоть появлялись в основном вблизи поселения разумных, но забрасывало в укромные места, где проходимость совсем небольшая. Итак, новый портал порадовал большим полем, по всей площади поросшим высокой сухой травой. Артём огляделся в поисках живых существ, но никого не увидел. Чувство пространства моментально ощутило непреодолимый барьер с одной стороны от портала. Попробовав рукой стену серого тумана, парень уперся в упругое препятствие. Вероятно, осколком являлась огороженная местность. Фрагмент когда-то разрушенного мира, который предстояло зачистить парню Что за противники кроются в сухих зарослях, разглядеть было трудно, поэтому двигался осторожно, изучая поле в основном при помощи чувства пространства. Понадобилось около 10 минут, чтобы обнаружить признаки жизни. Небольшие, размером с крупную кошку, уродливые монстрики, скорее всего, ими были. Невеликий размер компенсировался высокой скоростью передвижения и общей вердявостью. Ко всему прочему, держались они стайками по 5 семь особей. Опасность представляли острые зубы, а особенно длинные коготки. Если такая стайка налетит на него, то уже минут через пятнадцать от него останется истекающий крови кусок мяса. Драться с таким противником вручную крайне тяжело и опасно. К такому выводу и пришёл Артём. Чем они здесь питаются? Как вообще выживают существа в осколках? Эти вопросы артем оставил, пока сам не стал для них обедом. Обнаружив противника, он вернулся к порталу и стал обдумывать планы. Очевидно, ближняя драка с множеством маленьких вертлявых, да ещё и зубастых тварей без качественной защиты, быстро прерветывал восхождение по пути системы. Поэтому, не и лукаво, он покинул портал и отправился осмотреть последний осколок. Портал у поселкового клуба ввёл в лесистую местность, населённую неповоротливыми крупными существами, похожими на дикобразов, На спине они носили инглы, другие же участки тела были покрыты костяными пластинами. Рассудив, Артём решил всё-таки заняться саванной с мелкими зверьками в первую очередь. У него уже был план, и он будет его придерживаться. Зайдя домой, парень взял с собой небольшую литров на пять канистру с бензином, в качестве оружия оставив туристический топорик и жердь, а также штыковую лопату на длинном черенке. Затачивая лопату, посмеивался над своим рабоче крестьянским вооружением. Нет, не истинный ли воин пролетариата? Если не мотыга, то лопата. Все инструменты, исключая лопату, были убраны в рюкзак. Посёлок был хоть малолюдный, совсем пустым всё же не был, и Артём не хотел привлекать к себе внимание странным поведением и видом. А с лопатой в руке и небольшим рюкзаком, да в прочной рабочей одежде, смотрелся вполне своим. Для начала он очистил от зарослей участок вокруг портала диаметром в 4-5 метров. Потом по окружности облил его бензином. Предполагалось, что управляемый пожар, который Артём устроит, будет равномерно продвигаться одним фронтом через осколок со стороны портала. Единственный вопрос для молодого человека – был в наличии или отсутствии воздухообмена через границу осколка. Если барьер не пропускает воздух, то пожар быстро выжат весь кислород и потухнет, звери тоже погибнут быстро. Но для Артёма вход в данж будет закрыт, у него нет оборудования для дыхания. Лучше был вариант того, что барьеры данжа будут выпускать дымы и углекислый газ. Артём хотел идти за пожаром и добивать зверей. Главное – не пропустить босса. Парень специально оделся в более плотную одежду, чтобы защититься от укусов и когтей. Намочив платок водой, сделав повязку, дабы легче дышалось. «Пора!» Отбросив раздумья, он кинул спичку, и бензин моментально вспыхнул. Сухая высокая трава в секунду занялась. Пожар стал быстро продвигаться. Когда пламя разошлось метров на десять во все стороны, повсюду начали раздаваться тревожные крики зубастых обитателей. Они пощуяли серьёзную опасность и инстинктивно стали убегать, но барьеры не выпускали. «Да уж, живодёр из меня образцовый!» Хмыкнул сам себе Артём и стал идти за пылающим фронтом по мере затухания отгоревших зарослей. Столб дыма свободно поднимался вверх, где растворялся в сероватой дымке, словно невидимым забором окружающий осколок. Вероятно, воздухообмен всё-таки есть. Теоретически, звери могли и с ожогами перебежать через пожар к уже прогоревшему участку. Но, как и земные животные, они крайне боялись огня. Примерно через час пламя прошлось по большей части осколка, и Артём ощутил, что зубастики буквально набились на оставшийся пятачок. Дым с тяжёлым углекислым газом сделали своё дело. Артём замечал, что многие монстры ослаблены и с трудом передвигаются. Нужно было приниматься за работу. Перехватив лопату, он искал ощущение пространства тушки и, используя длинный черенок, наносил удары. Монстры, отравленные и поддавшиеся панике, не представляли опасности в основной массе. Скоро он заметил двух боссов, представляющих собой, вероятно, вожака и его самку в этой стае. Размером они были раза в три крупнее и явно выносливее. Артём не торопился, дождавшись, когда огонь прогорит, после чего принял бой и добил обоих боссов. С самца упала слеза характеристик с атрибутом силы, плюс добавилось два уровня. Система, видимо, одобряла нестандартный подход или как минимум не ставила штрафы. На этом луты зачистка данжа были закончены. Весив, сажив, вспотев и наглотавшись дыма, Артём, как можно незаметнее, вернулся домой. Снова затопил баню и устроил ранний ужин. Приведя себя в порядок, он принял пищу во дворе. Наступал ранний вечер. Артём заметил, что с постоянно растущими характеристиками он перманентно испытывал голод. Парень когда-то плотно занимался спортом и понимал основу подхода к питанию. Организму нужны были белки и углеводы в большом количестве. Сказано – сделано. Сел в отправился в город, найдя через интернет ближайший торговый центр с необходимым отделом спортивного питания. Благо крупные торговые центры в большом количестве располагались по краям города. Так аренда обходилась дешевле. Артём взял смесь с белком и сумасшедшим содержанием углеводов. В обычных условиях он ограничивался бы и одним протеином, но здесь требовалось очень много углеводов, чтобы позволить такое быстрое развитие. Бояться разжиреть не стоило. Пока ходил по торговому центру, не раз слышал горячие обсуждения в компаниях на очевидную тему аномалий. Особенно среди молодёжи. Хм, неудивительно. Закупив ещё разных мелочей, Артём отправился домой. Глава 11 Приехал домой уже по темноте. Пока разгружал УАЗик, кто-то неожиданно постучался от двери Града. Изводясь с догадками, кого же нелёгко принесла поздним вечером, Артём пошёл открывать. Стук повторился, и в этот раз визитёр подал голос. «Сёмыч, это я!» Знакомый голос прояснил вопрос личности посетителя. «Здорово, Сёма!» Артём открыл дверь в заборе и поприветствовал участкового. Как и любой россиянин при встрече с полицией, Артём тут же начал на всякий случай вспоминать, не натворив ли чего за ближайшие дни. Если оглядеть всё, чем он занимается, то у полиции явно были причины заинтересоваться им. Но, с другой стороны, с Семёным они неплохо общались, да и не взял бы он по ним братский тон, если бы Артём попал в прицел у профессиональной деятельности. Ещё когда только Артём заселился, они пару раз неплохо так набрались, после чего парень не понял, что у стража правопорядка явно слабость к алкоголю. И Семён в нём увидел собутыльника. Сам Артём выпивать особо не любил и в дальнейшем от совместных попоек неизменно отказывался. Но с тех пор они неплохо по-приятельски общались, и сейчас молодой человек собирался это использовать. «Ты чего, уже поздний вечер, а ещё на службе?» «Заметив, что участковый всё ещё одет по форме», — сказал парень. «Давай, проходи, поужинаешь хоть. Весь день поди, как электровозник, носишься. У вас сейчас начнутся весёлые деньки». «Ой, не говори, Тёмыч!» С тяжёлым вздохом ответил участковый. «С кем бы я так не пиздекался? Ноги до самой жопы стёр». Артём в очередной раз задумался о том, так же ли общается в профессиональной обстановке Семён и как на это смотрит его начальство. И не за этого ли, окромя любви к алкоголю, за ним закрепили эту дуру в качестве его участка. Если отбросить забавную речь из ряда, матерками, и слабость к алкоголю, Семён был неплохим мужиком. Простой в общении, открытый человек. Не ощущалось в нём и такой затаённой корысти или гнильцы, что так набило оскомину парню в общении с людьми. Высокий и крупный он располагал к себе. Рассуждая обо всём этом, Артём успел разогреть и поставить им обоим поздний ужин. Семён попросил кофе и даже отказался от коньяка, которого ему предложил плеснуть для аромата парень. «В общем, пиздец, Тёма! Носимся мы, жопу в мыле из-за этих херни! Аномалий чёртовых!» Возмущался участковый, не забывая уминать за обе щеки. «А, эти странные вещи, о которых новостян говорят», — поддержал Артём. «Ты видел, что вы с ними делаете?» «Ты что, полегче спроси. <смех> что с этими пиздюлинами делать? Вообще никто не знает», — продолжал семён «Нас озадачили, мол, зафиксируйте товарищи бойцы местонахождения аномалий и не допустите гражданских к ним». «Не представляю, как вы с этим справитесь. Если я правильно понял из новостей, их везде понатыкано. И всем интересно», — поделился мнением Артём. «Вон видел в интернете, что некоторые уже и видосы выложили из этих порталов». «Именно! Тёма, что мы в полтора землекопа сделаем с этой хернёй?» Чуть не подпрыгнул от негодования Семёну. «Лезут все, кому не лень. И ладно взрослые лбы, их не жалко. да ведь сам понимаешь, что с пиногрызом везде всё надо. Как детей уберечь». «Да уж», — поддержал Артём. О том, что дети из вечного любопытства полезут в порталы, он и сам как-то не думал. «У нас вчера два пепса, нормальные мужики, Саня и Лёха, сами полезли». понизил голос Семёну и продолжил. «Ну как не полезть?» Вызов пришёл в пятиэтажку. Мать в истерике. Пострелёнок у неё залез в эту хрень, значит. Сестрёнка испугалась и мамке рассказала. Пока выяснила всё, пока по вызову приехали, уже почти час, а мелкого нет. А Саня и Лёха, заебательские мужики, не засали в общем и полезли. А какой выбор? Я бы и сам, Тём, полез. Семян замолчал и опустил голову. Артём уже предчувствовал, что хорошим история не закончится. «Не успели они, понимаешь?» подтвердил Семян. Там какие-то зубастые, то ли псы, то ли ещё хер кто. Задрали пацана, короче. Наши постреляли все их, ясень пень. поздно уж. «Только не всё это», — заговорил Семён после тяжёлой паузы. «Не закончилось на этом всё. И тот, и другое после этого видеть не то какие-то голены стали, не то говорил с ними кто-то. В общем, они, мужики, толковые, сразу доложились по делу, не стали скрывать. Увезли их на обследование, да не в больничку какую» а институт, похоже, ещё и засекреченный. «Нам сегодня сказали, что нормально всё с ними, но некоторое время их исследовать будут», — закончил рассказ участковый. «И что теперь с этими аномалиями делать будут?» — спросил Артём. «Да хер его знает», — поморщился Семён. «Думаю, бетоном заливать пока. Это пусть не у меня жопа болит». «Да уж, дела творятся», — Артём не знал, что сказать. Они ещё с полчаса обсуждали вопрос порталов, после чего Семён засобирался. «Я чего приходил-то?» — скинулся Семён. «Хожу и проверяю по домам. У чего, как с этими хреновинами аномальными? Ты видел чего?» «Ну, честно говоря, я походил, посмотрел. Интересно самому увидеть, что за аномалии улыбнулся Артём. «Но ничего опасного для местных не видел. У нас тихо всё». Врать не любил, поэтому отделался полуправдой. «Для местных опасности нет» потому что он сам все осколки и закроет». «Ну, фух, хорошо, что всё хорошо», — вздохнул Семён. «Я тоже по дворам походил и поспрашивал. Глухая тут нашептала, что ты ходил по селу. Я и пришёл справиться». Артём мысленно чертыхнулся. Его возню, оказывается, уже срисовала местная старуха-сплетница по прозвищу «Глухая». Лана хоть самих порталов она, похоже, не увидела. Они попрощались, и участковый удалился. Артём после этого опять занялся готовкой. В последнее время он ел за троих, если не за пятерых, при этом ещё и заметил, что журок на животе заметно рассосался. Все эти изменения ему нравились. Он чувствовал, что его тело непрерывно улучшается. Парень ещё раз плотно поужинал перед сном, залив в себя углеводно-белковую смесь. После этого он принял слезу характеристик силы и вбросил два полученных очка в ловкость и выносливость. Посмотрел характеристики. «Арт, уровень восьмой. Характеристики». Сила восемь, ловкость 8, выносливость 7, интеллект 10, восприятие 4. Свободные очки 0. Основные атрибуты: пространство, уровень 2. Малые атрибуты: явление мыслей да, навыки: ощущение пространства, воздействие, ускорение мышления. Бонусные эффекты: ментальная выносливость. Уснул быстро, никакие сновидения его не беспокоили. На следующий день после утренних процедур и тренировок Он занялся последним осколком. На него Артём и потратил весь день. Монстры, что его населяли, были довольно безопасны, но очень хорошо защищены, из-за чего каждый бой становился изматывающей работой. Измученный, висев в грязи и поту, он еле ввалился домой. Из этого данжа он вынес один уровень и одно семя основы силовым атрибутом. Артём стоял и перекатывал в руке семя основы, излучающей бледный свет. Атрибут физическая сила его не особо впечатляла хотя он и не до конца знал, что тут и себя представляет. Но синергии с пространством явно не было. Парень отказался от его приёма. Он припомнил список семян основы, который по словам старика, неплохо взаимодействует и подходит для него. Он и советовал из этого списка то, что подойдёт для боя. Его первый атрибут пространства был крайне редким, и обычно из его пользователей боевиков не делали. В любой организации их и так хватало. Адепта, который в перспективе сможет освоить порталы, чудовищно востребованный навык, берегли, как зеницу ока. Никто в своём умении допустит такого к бою. Но у него, Артёма, нет иного варианта, нежели стать тем самым невероятным боевиком с атрибутом пространства. А дальше ещё предстоит найти семечко, удовлетворяющее его нуждам. Глава 12 Среда выдалась тёплой и солнечной, а потом Артём устроил себе выходной, хоть темп прогресса в развитии был очень важен. Он порядком вымотался за последние дни. Но парень по собственному примеру знал, что человек, который в меру отдыхает и также в меру работает, в итоге сделает больше и качественнее того, кто вкалывает без остановки. Только утром и вечером он выделил время для физических тренировок и работы с умениями. В остальные часы наслаждался отдыхом, жарил шашлык, готовил другие вкусные вещи, расслаблялся, просматривая интернет, пил чай, наслаждаясь тишиной и природой. В новостях была всё та же неразбериха. Это было нормально. С момента появления осколков прошло всего несколько дней, и люди всё ещё ни черта не понимали. Это Артёму из-за насыщенности событиями казалось, что прошла уйма времени. Больше всего его теперь интересовало, когда люди, освоившие атрибуты, публично заявят о себе. И как это будет воспринято человечеством и правительствами государств, которые на данный момент являются силой, что влияет на жизнь людей. Завтра ему предстояло закрыть последний портал, убив самого серьёзного и встреченных им противников. Работать решил по той же тактике, что и с первым боссом. Да, новый противник выглядел опаснее, но и Артём заметил серьёзные улучшение своих физических характеристик. Как оно и бывает, с выходными день прошёл до смешного быстро. Следующее утро началось с приятной новости. Артём заметил, что явление мысли также получило второй уровень. Небольшое, но всё-таки усиление способностей обязательно понадобится для грядущей битвы. Утром парень не стал сильно налегать на тренировки, просто сделал разминку. После завтрака Немешко собрал экипировку вместе с самодельным оружием и отправился к осколку. Заходил туда с осторожностью, но всё было тихо и глухо, как и должно быть в катакомбах с мертвецами. На всякий случай исследовал ощущениям пространства, пройдя до комнаты с боссом. Сам здоровенный скелет точно так же патрулировал последний зал с оружейными стеллажами. Недалеко от хода в комнату босса Артём ощутил нечто странное. Он не сразу понял, что именно, так как ощущения чувства пространства сильно отличались от визуальных. Но уже через несколько мгновений он смог разобрать, что изломанной куклой на полу лежит именно человеческое тело. «О, чёрт!» – неосознанно произнёс он. Пока его не было, кто-то зашёл в осколок и на свою голову обнаружил скелета. Ещё раз пройдясь ощущением по телу, он смог разобрать, что одежда являлась полицейской формой, а потом обнаружил и кабуру сконцентрировался на чертах лица и с потрясением осознал, что, скорее всего, там лежит Семён, с которым ещё позавчера они разговаривали. «Блядь, Сёма! Зачем ты полез?» Потрясённый, он даже не осознавал, что говорит слух. Они не были друзьями, но Артём считал его хорошим человеком. Случившееся здорово ударило по настрою. Парень пересел минут 15, успокаивал мысли, после чего встал и взял в руки оружие. Теперь у него были щёты к этой костяной твари. В бою он решил воспользоваться уже хорошо зарекомендовавшей себя на прошлом боссе тактикой. Пришпилить босса копьём к стене и, пользуясь преимуществом в оружия, нанести крушающие кости удары матынгой Скелет хоть и был массивным, но в весовой категории заметно проигрывал из-за отсутствия плоти, что обеспечило успех таранному удару. Пора. Сделав три глубоких вдоха, Артём выгадал момент, когда скелет станет напротив выхода, и метнулся к нему. Мимолетом, отметив заметно поднявшуюся скорость бега, он влетел в комнату. Реакция скелета наглядно продемонстрировала, что битва не будет для Артёма лёгкой. Существо успело сориентироваться, кромка его меча вспыхнула алым, скелет нанёс круговой удар, срубив заострённый конец копья. После этого Артём всё же поддел его и, добежав до стены со звоном ржавой кольчуги, ударил скелета в гнилую поверхность. Обрубленный конец копья не пробил кольчугу, и Артём лишь благодаря предельным усилиям и весу тела держал противника у стены. Одной рукой, удерживая копье он успел нанести несколько крепких ударов, крушащих кости, прежде чем скелет опять в вкруговой атаковал пылающим алым мечом, тем самым освобождаясь. Артём отшвырнул обрубок и метнулся в центр комнаты, где давно приметил висевший на полузагнившем стеллаже щит. Не ту грубо сколоченную поделку Артёма, а настоящий башенный щит. Ускорение мысли позволило ему, не мешкая, одним движением просунуть руку в петли и развернуться к уже наступающему боссу. Находка оказалась тяжёлой, но благодаря поднятым характеристикам и тренировкам он её удержал без проблем. Догнавшу скелета парень встретил, как и полагается, ударом щита, после чего начал оступать коридору, где заранее лежал заготовленный топор. Немёртвый постоянно наносил беспорядочные удары мечом, но примерно каждый пятый удар был, похоже, усиливающим атаку умением. Меч наливался алым свечением, и только потом скелет выбрасывал его в колющем выпаде. Первый подобный удар неожиданной силы едва не прокинул парня на спину. Его старый щит уже давно бы развалился на щепки, но этот уверенно держал удары. Медленно отступая, Артём зашёл в коридор и добрался до своего топора, вбитого в стену как раз на уровне руки. Теперь у него было чем отвечать на атаки. Как и раньше, ловя выпады босса на тяжёлый щит, он огрызался ударами топора, стараясь переломать как можно больше костей. Бой шёл несколько минут, за которые скелет получил изредное количество раздробленных костей. Артём хоть ранения и не получал, также был сильно измотан. Постоянные удары по щиту осушили мышцы руки настолько, что она частично утратила чувствительность. В очередную атаку Артём услышал звон и треск. Быстро вскинув взгляд, он обрадовался, и без того ржавый меч скелета обломился у гарды. Парень не стал терять времени и тут же проторонил щитом, оттолкнув скелета, нанеся после этого несколько особенно удачных ударов топором по корпусу, перерубив ржавую кольчугу и переломав тому несколько ребер. Скелет отбросил ставшую бесполезную рукоять, начав неистово молотить костлявыми кулаками по щиту. Без труда приняв их, Артём атаковал ещё несколько раз, приведя босса совсем уж в плачевное состояние. многие кости были переломаны, череп потрескался. Парень воодушевился. Если всё и дальше так пойдёт, то боссу осталось совсем недолго. Однако в этот момент кисти скелета вспыхнули знакомым малым свечением. Казалось, монстр пришёл в ярость. Одной рукой босс схватил край щита – и дёрнул на себя, что стало для Артёма неожиданностью. Парень невольно открыл бок скелету, и тот нанёс удар свободный, охваченный алым светом кистью. Всё, что успевал парень, прикрыть корпус рукой в боксёрской позиции, а потом ужасная жгучая боль затопила сознание. Он выронил топор, в каком-то адреналиновом всплеске он размахнулся и нанёс удар ребром щита. Повреждения скелета, похоже, перешагнули критическую отметку, и он опрокинулся навзничь. Находясь в болевом шоке, Артём добил немёртвого нижней кромкой щита с максимальным усилием, тем самым покаивая босса практически так же, как и в самом первом бою с нежитью. Нанеся ещё несколько ударов и убедившись, что босс не подаёт признаков жизни, Артём отбросил щит и с недобрым предчувствием оглядел рану на руке. Ужасный удар, усиленный способностью, распахал мышцы и сухожилия на внешней стороне плеча и приплечья. Артёма резко замутило, когда он увидел белеющую в глубине раны кость. В глазах потемнело, и парень, привалившись к стене, скользнул по ней спиной и рухнул на пол. Стряска от падения вернула ориентацию в пространстве. Безумными глазами он огляделся и нашёл в нескольких метрах от себя рюкзак. Трясущейся рукой Артём нашёл его завернутую в тряпку зелье исцеления рана. У погибшего старика оно было последним. И тот отдал зелье Артёму вместе с другими сохранившимися вещами. Из последних сил срезал ножом мешающую одежду, зубами вытащил пробку зелья, Половину он, как и наставлял старик, равномерно распределяя, вылил на рану, а оставшийся выпил. На этом силы его оставили. Парень свернулся в позу эмбриона и боюкую руку погрузился в какое-то отупляющее забытие. Глава 13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 Он подсознательно не верил в чудесное избавление. Негативные мысли брали верах. Он собрался и попытался повернуть направление мыслей на позитивный лад. Калай Топпа лично давал инструкции по использованию лекарства и уверял в его действенности. Артёму нужно просто взять себя в руки и закончить здесь. Зелье требует обильного приёма пищи. Если он хочет излечиться, необходимо следовать требованиям. С этими планами он всё же напрягся и аккуратно поднялся. В первую очередь вышел из коридора в комнату босса и подошёл к телу, изломанной куклой, лежавшей у стены. Смертельная рана исказила тело, лежавшее здесь уже сутки. Однако сомнений не возникло. Это Семёна. Голова не хотела думать, но Артём через силу заставил себя прикинуть перспективы. Есть тело полицейского в портале, который исчезнет вскоре после того, как Артём выйдет. Если он вынесет тело и заявит о находке, приехавшая на вызов полиции найдёт раненого Артёма и мёртвого мента.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 Есть и более простая возможность просто заявить о портале и о том, что он видел, как Семён туда заходил. Портал закрылся и концы в воду. Человеку без опыта общения с полицией этот вариант покажется простым, но пропажу полицейского крайне серьёзный повод, и органы будут носом рыть землю. Его, как последнего свидетеля, видевшего Семёну живым, будут многократно допрашивать. Задавать вопросы следователи умеют, а Артём не был профессиональным лжецом.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 Разблокирован кошелёк и открыт свободный доступ к местному аукциону. Внимание! Доступ к общему аукциону возможен раз в неделю на время, не превышающее трёх часов. Покупки в общем аукционе облагаются наценкой в 30%. Разблокирован системный кошелёк. Начислена сумма в 5800-300 искр. Глава 14. Глава 14. Разумеется, почивший пришелец рассказал Артему о финансовом аспекте и ауксоне системы. Искры были основной валютой в межмировой торговле среди её пользователей, коих парень взялся называть игроками. Источником валюты была только система, начислявшая её за закрытие осколков, а, возможно, и ещё за какие-то успехи. Артём сразу задался вопросом о неизбежной инфляции подобной финансовой модели. Старик не особо в этом понимал, но объяснил, что система изымает деньги с помощью торговой наценки.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 Но в следующее испытание мира Дэйжи был атакован с интенсивностью, превысившей все прогнозы чуть ли не трёхкратно. Мир Дэйжи потерпел поражение, после этого, вероятно, он был разрушен и пожарон ненасытный. Многие увидели в произошедшем волю системы и её неудовольствие попыткой контроля финансовых потоков. Произошедшее назвали прецедентом Дэйжи. Понятно, что больше желающих выгодно заделаться банкирами системы не появлялось. Артём отбросил воспоминание и открыл окно характеристик.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 Сила – 10, ловкость – 8, выносливость – 8, интеллект – 10, восприятие – 4, свободные очки – 0, основные атрибуты – пространство, уровень 2, малые атрибуты – явление мыслей Даги, уровень 2, навыки – очищение пространства, воздействие, ускорение мышления, бонусные эффекты – ментальная выносливость, взрывной импульс, баланс – 5830 искр. Баланс – 5830 искр.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 Когда он закончил скупаться, появилась кнопка «Получить лоты». Она была заблокирована, а рядом был таймер отчёта в 8 часов. Тут всё было понятно. Оставшееся время доступа к аукциону парень смотрел лоты и цены на них. Когда время кончилось, Артём сделал следующие выводы. Семена основы стоили от нескольких тысяч до десятков миллионов. Те, что он выбил собственноручно, являлись одними из самых дешёвых. Каждый лот показывал цену ставки, но сумма выкупа имели не все, вероятно, это решил продавец. То касалось итоговой суммы с наценкой. Купить на Ауксоне можно было практически всё, что душа угодно, за исключением редких вещей, были бы искры. А значит, как и на старушке Земле, богатые существа имели не слабые преимущества перед босиками. Правда, стоит признать, что специфика существования в рамках системы была совсем другой по сравнению с мирной гражданской жизнью. Тепличные цветки будут получать все лучшие за искры, а бедняки закалять свою силу в смертельных испытаниях осколков и ещё неизвестно, кто будет в плюсе по итогу. «Чёрт возьми!» – подумал Артём. «И здесь тебя потянуло к теме классового неравенства. У кое-кого явно пунктик по этой теме». невесело усмехнувшись, он прекратил размышлять об этом вопросе дальше. Выбитые в осколках семечки он пока оставил при себе. Продать всегда успеет. Закончив с ауксоном, молодой человек приступил к планированию дел на ближайшие дни. Для начала он решил сделать пару-тройку дней перерыва, дабы заняться тренировками и бытовыми делами. Тело не поспевало за слишком быстро набирающимися очками характеристик. А потом у Артёма виделась возможность потренироваться, хорошо при этом питаясь и не испытывая стресса от зачисток, весьма привлекательный. Да и чего скрывать от себя, он не отошёл от пентальной травмы после боя с боссом и ранения. Артём встал и принялся за дела, которые в последнее время приносили ему удовольствие. И не мудрено, спокойной заботой в безопасности, чем не отдых. Он провёл инвентаризацию своих запасов. Артём знал, что скоро земли ждут серьёзные потрясения. Крах целых государств – самое меньшее, что человечеству придётся пережить. Не факт, что матушка-Земля вообще уцелеет. Проверив счёт, он отметил, что тот неплохо проходился с последними тратами. Оно и понятно – качественные долгохранящиеся продукты столь и недёшево. Об этом Артём беспокоиться не стал. У него уже были мысли по решению финансового вопроса, пусть и не совсем законные. Во второй половине дня он опять поехал в торговый центр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 На первый взгляд логично было бы сунуться в окружающие столицу, небольшие населённые пункты. Но это только на первый взгляд. Новый человек в таких местах будет приметен, особенно если он начнёт шариться везде, явно в поисках чего-то. Артём решил поискать удачу в городе. По предыдущему опыту он усвоил, что порталы располагались близко к местам нахождения людей, но места эти были весьма укромными. И Артёма пришла парочка таких на умы.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 Она должна была стать очередным бизнес-проджектом вышеупомянутого бизнесмена, но деградировала до долгостроя. Либо враги у бизнесмена были слишком серьёзные, и выкупать недостроенную четырёхэтажку никто не спешил, либо сам Роман Яковлевич верил, что всё наладится, и он вернётся краше прежнего. Но стройка встала, и единственным её обитателем был сторож. Дед со смешным прозвищем Кепка.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 «Смотри, Роман Яковлевич сказал, что скоро возобновят стройку. Не дай бог окажется, что тут разворовали всё. Под суд пойдёшь». да чего это? Спокойно всё». Прошамкал дед. Заметно, что речи давалось ему с трудом. Да и актёрская игра парня подействовала. Кепка явно напрягся. «Ну, смотри», — сбоил тон Артём и продолжил. «Пусти давай. Роман Яковлевич распорядился проверить тут всё, а то в новостях чушь всякую городят. Слышал, что творится в стране?» Кёпка лишнеопределённо пожал плечами и безропотно пропустил Артёма. Порывался пойти с ним, но хмурый взгляд парня его энтузиазм быстро успокоил. Вот так, без особых проблем, Артём получил доступ к предполагаемому местонахождению. Не затягиваем взялся за осмотр здания. Он успел обойти два этажа, когда услышал звук подъезжающего автомобиля. Выглянул через отверстие под окном и напрягся. Подъехал полицейский Бобик, из которого не мешкой вышли два служителя закона.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 «Давайте по-быстрому осмотрим здание на предмет всяких непоняток и закончим. Я Максим». Полицейских явно смутило бы экспромт. Артём с удовлетворением отметил, чтобы молодые, в сержантском звании. С этих можно верёвки вить «Артём», — представился один, неожиданно оказавшись тёзкой. «Валерий». Второй тоже же немедлил с ответом. «Так, договаривались, что присутствие полиции осмотрим всё здание. После чего можете быть свободны». Артём старался говорить уверенно.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 «Мужики, подождите здесь, я сейчас за ними схожу. Там тоже надо всё внимательно проверить». Полицейский, услышав последнюю фразу, совсем приуныли. Предстояло облазить ещё и чердак. Шарить по грязному помещению не было пределом их мечтаний. «Хотя... ладно, хер с ним. но что, почитались мол, всё осмотрели. Комар носа не поточит. Эрштайн?» — спросил парень, не меняя тона. Никаких ключей, разумеется, у него не было, но это была не единственная причина, почему он отказался от осмотра чердака в присутствии полиции. «Я в ответил Валерий, видимо, изучавший немецкий в школе. «Пошли, Тёмыч, я уже заколебался. А нам, блядь, ещё столько обойти надо». «Так вам ещё нарезали задач мужики», — поддержал разговор Артём. «Я думал, вы только с нами сегодня долгострой глянете, и свободны». «Да не говорили нам они о какой-то договорённости». «Просто нарезали здесь проверить, да ещё и кучу домов по местному уровейникам», ответил более разговорчивый Валерий. «Узнают доблестные органы охраны правопорядка. Как всегда, чёрт ногу сломит, и никто ничего не знает», хмыкнул Артём. «А чего эти аномалии? Реально настоящие, как в новостях говорят». «Правдивее некуда», подтвердил Валерий. «Но ты, если увидишь, то туда не суйте, можно и не вернуться». «О, пиздец», остромно отметил Артём.